Аудиокниги «Клуб» представляет Генри и Катнер Железный стандарт Вовсе не обязательно, чтобы инопланетяне были настроены по отношению к пришельцам либо дружелюбно, либо враждебно. Они могут доставить им немало неприятностей, заняв строго нейтральную позицию. А денежки-то нам отцепят только через год, произнёс Тиркл с отвращением зачерпнув ложкой холодные бобы. Капитан Рухвсмен на минутку отвлёкся от выуживания супа бобов, которые смахивали на тараканов. По-моему, для нас это сейчас не так уж важно. Кстати, год плюс 4 недели, Стив. Ведь полёт с Венеры на Землю займёт не меньше месяца. Круглое опухлое лицо Тиркала помрачнело. А до тех пор, что будем жить в проголойть, питаясь холодными бабами, Мэйн вздохнул, переводя взгляд на затянутый прозрачной плёнкой открытый люк космолёта Гудвиль и промолчал. Беттон Андерхилл, который был включён в состав экипажа благодаря несметному богатству своего папаши, и выполнил на корабле обязанности подручного, натянуто улыбнулся и сказал: "А на что ты, собственно, претендуешь? Мы ведь не можем тратить горючее. Его только и хватит, чтобы доставить нас на землю. Поэтому или холодные бобы, или ничего. Скоро будет одно ничего", угрюмо произнёс Тиркл. "Мы промотались Ухлопали своё состояние на разгульную жизнь. На разгульную жизнь, прорычал мен. Мы же отдали почти все наши харчи в энерианам. Так они же кормили нас. Один месяц, напомнил Андерхилл. Вы всё в прошлом. Теперь у них и кусочка не выманешь. Чем же мы им не угодили, а? Он умолк. Снаружи кто-то растянул клапан прозрачного экрана. Вошёл приземистый широкоскулый мужчина с крючковатым носом на бронзово-красном лице. Что-нибудь нашёл краснокожий? спросил Андерхилл. Майк, порящий орёл, швырнул на стол полиэтиленовый мешок. Шесть грибов. Неудивительно, что венериане используют гидропонику. У них ведь нет другого выхода. Только грибы могут расти в этой проклятой сырости, да и те в большинстве ядовиты. Менс сжал губы. Ясно. Где Бронсон? Просит милостеню. Но ему не подадут ни одного фала. Наваха кивнул в сторону входа. А вот и он сам. Спустя минуту послышались медленные шаги Бронсона. Лицо вошедшего инженера своим багровым цветом не уступало его шевелюре. Ни о чём не спрашивайте, прошептал он. Никто ни слова. Подумай только, я, ирландце из Керри, выклянчиваю вонючий фал у какого-то шагренева кожавого ублюдка с железным кольцом в носу. Позор на всю жизнь, сочувство сказал Церкл. Но тебе всё-таки удалось раздобыть хоть два-три фала, Бронсон испипелил его взглядом. Неужели я взял бы его поганые деньги, даже если бы он мне их предложил? взревел инженер, и глаза его налились кровью. Церкл переглянулся с Андерхилом. Он не принёс ни фала, заметил последний. Бронзан передёрнулся и фыркнул. Он спросил, принадлежу ли я гильдии нищих? На этой планете даже бродяги обязаны состоять в профсоюзе. Нет, Бронзан, это не профсоюзы. И тем более не организации типа средневековой гильдии. Местные таркамары гораздо могущественней и куда менее принципиальны. Верно, согласился Теркл. И если мы не состоим в каком-нибудь таркамаре, нас никто не наймёт на работу. А членами таркамара мы можем стать, только уплатив вступительный взнос 1000 сафалов. Не очень-то налегайте на бабы, предупредил Андерхилл. У нас осталось всего 10 банок. Нам позоряс нужно что-то предпринять, сказал Мен, раздав сигареты. Венериане не хотят снабжать нас пищевыми продуктами, одно в нашу пользу. они не имеют права отказаться эти продукты продать. Это же незаконно. Не принять от покупателя законное средство платежа. Майк Парящий Орёл с унылым видом перебирал свои шесть грибов. — Да, остаётся только раздобыть это законное средство платежа. Мы же здесь хуже нищих. Эх, придумать бы что-нибудь. Гудвилл был на Венере первым посланцем Земли. Перед отлётом На корабль погрузили запас продовольствия на год с лишним, но, как оказалось, у венериан пищи было предостаточно. Продуктами питания их обеспечивали гидропонные установки, размещенные под городами. Но на поверхности планеты не росло ни одного съедобного растения. Животных и птиц было крайне мало, поэтому даже если бы у землян не отобрали оружие, на охоту рассчитывать не приходилось. Вдобавок, После трудного космического полёта жизнь здесь вначале показалась настоящим праздником в условиях чужой цивилизации, которая на первых порах земляно очаровала. Чужой она была, это точно. Венериане отличались крайней консервативностью. Их вполне устраивало то, что годилось для их отдалённых предков. У людей создалось впечатление, что венериане упрямо противится любым переменам, а из-за прилёта землян что-то могло измениться. Поэтому землянам Был объявлен бойкот в форме пассивного неприятия. Впрочем, первый месяц всё шло без сучка и задоринки. Капитану Менну вручили ключи от столичного города Варинга, вблизи которого сейчас стоял Годвиль, и винеряне щедро снабжали их пищей. Непривычными, но вкусными кушаниями из растений, произрастающих в гидропонных садах. В обмен на эти деликатесы земляне бездумно раздавали собственные продукты, угрожающие истощить свои запасы. На пищевые продукты венериан быстро портились, и дело кончилось тем, что по распоряжению людей оказался запас продовольствия всего на несколько недель. Жалки остатки того, что они привезли с земли, до гора гниющих экзотических блюд, от аромата которых ещё недавно текли слюнки. А венериане перестали приносить свои скоропортящиеся фрукты, овощи и грибы, по вкусу напоминающие мясо. Теперь они действовали по принципу деньги на бочку и никакого кредита. Большой мясной гриб, который мог насытить четырёх голодных мужчин, стоил 10 фалов. Но поскольку у землян не было никаких фалов, мясные грибы были для них недоступны, как впрочем, и прочее всё остальное. Сперва земляне не придавали этому особого значения, пока они спустились за облачных высот и всерьёз не призадумались над тем, как раздобыть пищу. Положение оказалось безвыходным. Проблема была простая и примитивная. Ани, представители могущественной земной цивилизации хотели есть. Скоро они проголодаются ещё больше. И у них не было никаких ценностей, кроме золота, серебра и бумажных денег. А здесь всё это ничего не стоило. На корабле имелся нужный металл, но не в чистом виде, а как составная часть сплавов. Денежным стандартом Венеры было железо. Обязательно должен быть какой-то выход, упрямо заявил Менн. И его лицо с твёрдыми резкими чертами потемнело. Я намерен снова обратиться к главе совета. Джораст, баба не глупа. А что это даст? поинтересовался Тиркл. Тут выручат только деньги. Менн смерил его взглядом, кивком поманил Майка порясчива орла и направился к выходному клапану. Андерхилл живо вскочил. Можно мне с вами? Пойдём, если тебе так уж не мётся. Только пошевеливайся. Трое землян вошли в клубящийся туман, погрузившись по щиколотку в липкую грязь, и молча потащились в город. А я-то думал, что индейцы умеют использовать дары природы. Чуть погодя сказал Андерхилл, обращаясь к Новаху. Майк, поряс чарёл, с усмешкой взглянул на него. Я же не винерианский индейец, возразил он. Допустим, я сумел бы сделать лук и стрелу и подстрелить какого-нибудь винерианина. Нам ведь не станет от этого легче. Разве что его кошелёк будет набит сафалами. Мы могли бы его съесть, мечтательно прошептал Андерхилл. Любопытно, какой вкус у жареного винерианина. Выснет и вернувшись домой напиши бестселлер, посоветовал Мен, при том условии, конечно, что ты домой вернёшься. В Вайринге есть полиция, приятель, Андерхилл переменил тему. А вот и водяные ворота. Чёрт возьми, запахло чьим-то ужином. Верно, проворчал Наваха. Но я надеялся, что у тебя хватит ума промолчать. Заткнись и пошли дальше. Варенка окружала стена типа каменной ограды. Вместо улиц в нём были каналы, а вдоль каналов тянулись скользкие отсляка те тропинки. Но тот, кто имел хоть один фал, никогда не ходил пешком. Я разночертыхаясь, земляне шлёпали по грязи. Никто не обращал на них внимания. Вдруг к берегу подплыло водяное такси, и водитель, к одежде которого был прикол от голубой значок его торкамара, окликнул их. Андерхилл показал ему серебряный доллар. Земляне, обладавшие большими лингвистическими способностями, быстро выучили язык внериан. Впрочем, понять, что таксистам отказал было проще простого. Так это же серебро, небрежно произнёс тот и указал на вычерную серебряную филигрань, которая украшала нос его студёнушка. Хлам. Отличное местечко для Бенджамина Франклина, заметил Майк, порясча рёл. Его вставные зубы были сделаны из железа, не так ли? Если это правда, то по представлениям винерян, у него во рту был целый капитал, проговорил Андерхилл. Тем временем таксист презрительно хмыкнув, отчалил от берега и отправился искать пассажиров по богаче. Мен продолжал прямо шагать вдоль канала, вытер столба пот. Отличное местечко этот Варинг, подумал он. Отличное местечко для голодной смерти. Полчаса тяжёлой ходьбы постепенно довели Мэна до тупого озлабления. И если ещё Джораст откажется их принять, ему казалось, что сейчас он способен разорвать Варинга зубами и проглотить его самые съедобные куски. К счастью, Джораст их приняла, и землян провели в её кабинет. Джораст передвигалась по комнате в высоком кресле на колёсиках, которое приводилось в движение мотором. Вдоль стен тянулась наклонная полка, похожая на конторку, видимо, от того же назначения. Джораст была стройной седовласой венерианкой с живыми чёрными глазами, которые сейчас смотрели настороженно. Она сошла с кресла, указала мужчинам на стулья и на один из них опустилась сама. Будьте достойны имён ваших отцов. Вежливо сказала она, в знак приветствия, вытянув в их сторону свою шестипалую руку. Что вас привело ко мне? Голод, резко ответил Мен. Я думаю, что пора поговорить откровенно. Джораст наблюдала за ним с непроницаемым выражением лица. Я вас слушаю. Нам не нравится, когда нас берут за горло. Разве мы причинили вам какое-нибудь зло? Мен в упор посмотрел на неё. Давайте играть в открытую. Нам созданы невыносимые условия. Вы здесь занимаете высокий пост. Значит, либо мы страдаем из-за вас, либо вы знаете, в чём причина. Так или нет? Нет, после недолгого молчания произнёс Аджораст. Я не столь могущественна, как вам, видимо, кажется. Я ведь не издаю законы, я только слежу за точностью их исполнения. Поверьте, мы вам не враги. Это ещё нужно доказать, мрачно сказал Мен. А если с Земли прилетит другая экспедиция и найдёт наши трупы, мы вас не убьём. Это у нас не принято. Но вы можете уморить нас голодом. Джораст прищурилась. Так покупайте себе пищу. На это имеет право каждый. Но чем мы будем платить? Какими деньгами? Вы же отказываетесь от нашей валюты. А вашей у нас нет. Ваша валюта не имеет никакой ценности, сказала Джораст. мы добываем золото и серебро в большом количестве. У нас это самые заурядные металлы. А за один дефал — двенадцать фаллов. Можно купить много еды. За софал — еще больше. — Еще бы. Софал был равен тысячи семистам двадцати восьми фаллам. — А где, по-вашему, мы возьмем эти железные деньги? — рявкнул Мэн. — Там же, где и мы. Заработайте их. Тот факт, что вы пришельцы с другой планеты, не избавляет вас от обязанности трудиться. Прекрасно, не сдавал Самен. Мы горим желанием трудиться. Дайте нам работу. Какую? Ну хотя бы по расчистке углублений у каналов, любую. А вы состоите в торкомаре чистильщиков каналов. Нет, сказал Мен. Как это? Я забыл в него вступить. Сарказм последней фразы не произвёл на Джораста никакого впечатления. У нас каждая профессия имеет свой таркамар. Одолжите мне 1000 сафалов, и я стану членом таркамара. Вы уже пытались занять деньги, сказала Джораст. Наши расставщики сообщили, что имущество, которое вы предлагаете в обеспечение долга, не стоит ни фала. Вы хотите сказать, что на нашем корабле нет ничего, за что ваши соплеменники могли бы выложить 1000 сафалов? Да ведь один только наш водоочиститель стоит для вас в 6 раз больше. Джораст явно оскорбилась. Вот уже целое тысячелетие мы очищаем воду с помощью древесного угля. Сменив этот метод на другой, мы поставим под сомнение уровень интеллекта наших предков, а их образ жизни и принципы с честью выдержали испытание временем. Зачем же их менять? Будьте достойны имён ваших отцов. Послушайте, начал было Ман Но Джораст уже сидела в своём высоком кресле, давая этим понять, что аудиенция окончена. «Дело дохлое», — сказал Мэн, когда они спускались в лифте. «Ясно, что Джораст приговорила нас к голодной смерти». Андерхилл с ним не согласился. «Она тут ни при чём. Джораст всего лишь исполнитель приказов свыше. Политику здесь делают торкомары, которые пользуются огромным влиянием. И фактически правят планетой». Мэн скривил губы. По всему видно, что венериане, ярые противники каких бы то ни было перемен, а мы для них как бы и лицетворяем эти самые перемены. Поэтому-то они решили сделать вид, будто нас вообще не существует. Нет такого закона, который обязывал бы венериан поддерживать отношения с землянами. Венера не расстилает перед гостями ковровые дорожки. Когда они вышли на берег канала, Майк порядочно орёл нарушил затянувшееся молчание. Если мы не придумаем какой-нибудь способ заработать деньги, нам крышка. Подохнем от голода. Что касается наших профессий, то при таких обстоятельствах толку от них как от козла молока. Он запустил камень в канал. Ты капитан, физик, ее естественный испытатель, Бронсон инженер, а Стивтеркл костоправ. Ты же мой юный бесполезный друг Бёртон. Сын миллионера. Андерхилсон ещё улыбнулся. У шатецто знал, как делать деньги. А нас сейчас интересует именно это, верно? Каким же способом он хитрил, чтобы набить карман? Биржевые операции. Это как раз для нас, съязвил Менн. Мне кажется, самое подходящее это разработать какой-нибудь технологический процесс, в котором они остро нуждаются, и продать им идею. По-моему, — Венеряне слабо разбираются в генетике, — сказал Майк, парящий орёл. — А что, если б не удалось путём скрещивания вывезти некое новое съедобное растение? — Посмотрим, — сказал Мэн. — Там видно будет. Пухлое лицо Стива Тиркала было обращено ко входу в корабль. Остальные сидели за столом и, прихлёбывая жидкий кофе, делали записи в блокнотах. — У меня идея, — сказал Тиркал. Мэн хмыкнул. Знаю я твои идеи, что ты нам преподнесёшь на этот раз. Всё очень просто. Предположим, у Венереан вспыхивает какая-нибудь эпидемия, а я нахожу антивирус, который спасает их жизнь. Они преисполнены благодарности, а ты женишься на Джорасте и правишь планетой, докончил Менн. Ха. Не совсем так, чуть не обидевшись, возразил Теркл. Если они окажутся неблагодарными, Мы придержим этот антитоксин до тех пор, пока они за него не заплатят. В твоей гениальной идее есть одно единственное слабое место. Что-то не похоже, чтобы венериане страдали от какой-нибудь эпидемии, заметил Майк парящий орёл. В остальном она совершенна. Я боялся, что вы к этому придерётесь, вздохнул Тиркл. А как бы она нас выручила, такая эпидемия? Моя идея... это использование гидроэнергии», — сказал Бронсон. «Или плотины. Здесь что не дождь, то наводнение». «Пожалуй, это мысль», — признал Мэн. «А я займусь скрещиванием в гидропонных садах», — сказал Майк, парящий орёл. «Попробую вывести грибы-бештексы с привкусом вурчестерского сыра или каким-нибудь ещё в том же роде. Ставка на чрево угодников. Годится. Стив...» Тиркелл взъерошил себе волосы. Я ещё по мозгую. Не торопи меня. Мэнн взглянул на Андерхилла. А у тебя, приятель, есть что предложить? Андерхилл поморщился. Пока нет. Мне в голову лезут одни только биржевые махинации. Без денег. В том-то и беда. Мэнн кивнул. Лично я подумываю о рекламе. Поскольку я физик, это по моей части. Как мне странно, здесь не знают рекламы, хотя торгуют вовсю. Надеюсь, подцепить на этот крючок розничных торговцев. Местное телевидение прямо создано для броской рекламы, для той трюковой аппаратуры, которую я мог бы изобрести. Чем плохо? Построю-ка я рентгеновский аппарат, внезапно объявил Теркл. Ты мне поможешь, командир? Мен согласился. У нас есть всё необходимое для этого и чертежи. Завтра же приступим. Сейчас, пожалуй, уже опазновато. И квинтет Отправился спать. Всем он вризнился обед из трёх блюд, всем, кроме Тиркола, который во сне ел жареного цыплёнка, а тот вдруг превратился в Венерианина и начал пожирать самого Тиркола. Он проснулся весь в поту, выругался, принял снотворное и заснул снова. На следующее утро они разбрелись кто куда. Майк порясча орёл, прихватив с собой микроскоп, отправился в ближайший гидропонный центр и принялся за работу. Венериани запретили ему носить споры на Гудвил, но против его экспериментов в самом Варинге не возражали. Он выращивал культуры, применяя ускоряющий рост комплексный препарат, и пока не терял надежды на успех. Пэт Бронсон нанёс визит Скотери, старшему гидроэнергетику. Скотери, высокий, унылый вида венерианин, хорошо разбирался в технике. Сколько у вас электростанций? спросил Бронсон. Четыре дюжины на двенадцать в третьей степени. Сорок две дюжины в этом районе. — А сколько из них сейчас действуют? — продолжал допытываться Бронсон. — Дюжин семнадцать. Стало быть, триста, то есть двадцать пять дюжин, на простое. А расходы на содержание и ремонт? — Это весьма существенный фактор, — признал Скоттери. — Рельеф быстро меняется, сами знаете, эрозия почвы. «Стоит нам выстроить электростанцию в ущелье, как на следующий год река меняет русло». И тут Бронсона озарила. «Предположим, вы строите плотины, чтобы создать водохранилище. У вас тогда будет постоянный источник энергии, и вам понадобится всего лишь несколько больших электростанций, которые будут работать бесперебойно, а горы засадите вывезенными из земли деревьями». Скоттери поразмыслил над его предложением. «Количество энергии, которое мы получаем... полностью удовлетворяет наши потребности. Но во сколько эта энергия вам обходится? Этот расход покрывается прибылью, которая, как и сумма чистого дохода, не меняется вот уже триста лет. А раз у нас есть всё необходимое, нам не нужно больше ни одного фала. А вдруг мой план заинтересует ваших конкурентов? Их всего трое, и он заинтересует их не больше, чем меня. Рад, что вы посетили меня». будьте достойны имени вашего отца». «Ах ты, бездушная рыба!» — вскричал Бронсон, потеряв самообладание. Он силой ударил кулаком по ладони. «Да я посрамлю им от старого сеймоса Бронсона, если сейчас не вмажу в твое мерзкое рыло!» Скоттери нажал кнопку. Вошли два высоченных венерианина. Старший гидроэнергетик указал на Бронсона. «Вы видите его», — приказал он. Капитан Руфус Мэн и Берт Андерхилл находились в одной из телестудий. Рядом с ними сидел Хэкапай, владелец предприятий Витси, что в вольном переводе означало «колючая влага». Их взоры были устремлены вверх на висевший почти под потолком экран. Шла коммерческая телепередача, реклама продукции предприятий Хэкапая. На экране возникло изображение венерианина, руки в боки, ноги широко расставлены. Он поднял руку с шестью гростопыриными пальцами. Все пьют воду. Вода полезна. Вода необходима для жизни. Напиток Витти тоже полезен. Бутылка Витти стоит 4 фала. Всё. Изображение исчезло. По экрану побежала пёстрая репь и зазвучала своеобразного ритма музыка. Мен повернулся к Хэкопаю. Это же не реклама. Так не привлекают покупателей. У нас так принято испокон веков. неуверенно возразил Хакапай. Из лежавшего у его ног свёртка Мэн вытащил высокий стеклянный бокал и попросил бутылку Витси. Получив её, он вылил в бокал зелёную жидкость, бросил в него с полдюжины разноцветных шариков и кусок искусственного льда, который опустился на дно. Шарики быстро запрыгали. Хакапай это явно заинтересовало, но тут вошёл толстый венерянин и произнёс, — Да будете вы достойны имён ваших предков! — Хакопай представил его, назвав Лоришем. «Я решил, что это нужно показать Лоришу. Вас не затруднит проделать всё снова?» «Нисколько», — сказал Мэн. Когда он кончил, Хакопай взглянул на Лориша. «Нет», — произнёс тот. Хакопай вытянул губы. «С такой рекламы можно продать больше, Витти, и тем самым нарушить экономический баланс. Нет, как представитель Таркомара-рекламодателя я это не разрешаю». Хекопай доволен суммой, получаемой им при болезни, так ли? Хекопай. Пожалуй. Вы же не ставите ли вы под сомнение мотивы, которыми руководствуются таркамары? Хекопай судорожно глотнул. Нет, нет, поспешно сказал он. Вы абсолютно правы. Лориш пристально посмотрел на него. Тот -то же, а вам, землянам, впредь лучше не тратить время на осуществление своей программы. Мен побогравел. Это угроза? Что вы? Я просто хочу поставить вас в известность, что ни один рекламодатель не примет ваше предложение без предварительной консультации с моим торкамаром, а мы наложим на это запрет. Понятно, сказал Мен. Вставай, Берд, пошли отсюда. Обмениваясь впечатлениями, они побрели по берегу канала. Так мы ничего не добьёмся, заявил Андерхилл. Впрочем, кое-что нам на руку. Что именно? Их законы. Так они же направлены против нас, возразил Менн. В принципе, да, но они основаны на традициях и поэтому лишены гибкости и не поддаются свободному толкованию. Если б нам удалось найти в их законодательстве какую-нибудь лазейку, оно перестало бы быть для нас помехой. Вот и ищи эту лазейку, раздражённо сказал Менн. А я пойду на корабль и помогу Стиву смонтировать рентгеновский аппарат. Через неделю ренгиновский аппарат был готов. Мэн и Тиркл ознакомились с законами Варинга и почерпнули из них, что с некоторыми незначительными ограничениями имеют право продать сконструированный ими механизм не состояв торкамаря. Были отпечатаны и разбросаны по городу рекламные листовки, и венериане пришли поглазеть, как Мэн и Тиркл демонстрируют своё детище. Майк, порясший орёл, прервал на день работу и от волнения выкурил одну за другой дюжину сигарет из своего скудного запаса. Его опыты с гидропонными культурами потерпели неудачу. Идиотизм какой-то, пожаловался он Бронсону. Будь на моём месте, Лютер Бербанк, у него от этого ум заразум зашёл бы. Каким образом, чёрт возьми, я могу ополячить эти не поддающиеся классификации образчики венерианской флоры? Выходит, ты так ничего и не добился? — спросил Бронсон. — О, я добился многого! — с гордостью сказал Майк парящий орёл. — Я вывожу самые разнообразные гибриды. Но, к сожалению, они не стойки. Я получаю гриб с запахом рома, а из его спор вырастает нечто непонятное, дающее скипидарам. Такие вот дела. Бронсон был само сочувствие. — А ты не можешь за их спиной стащить немного харчей. Будет хоть... Какой-то толк от твоей работы. Они меня обыскивают, сказал Наваха. Грязные вонючки, взвизгнул Бронсон. За кого они нас принимают, за жуликов? О, там что-то происходит. Давай-ка посмотрим. Они вышли из гудвила и увидели, что Мэнна на це inne спорит с Джораст, который собственной персоной явилась взглянуть на рентгеновский аппарат. Толпа бенриан с жадным любопытством наблюдала за ними. Лицо Мэнна было цвета спелой малины. Я ознакомился с вашими законами, говорил он. На этот раз, Джораст, вам не удастся мне помешать. Строительство какого-нибудь механизма и продажа его за пределами городской черты действия совершенно правомерны. Женщина сделала знак рукой, и из толпы в перевалку вышел жирный венерианин. Потянув за сверчувствительную плёнку за номером 36 дюймов в квадрате, забубнил он: «Выдан Метси Стангу из Милоша в двенадцатом в четвертой степени году». «Это еще что такое?» — спросил Мэн. «Патент», — объяснила Джораст. «Не так давно он был выдан одному нашему изобретателю по имени Метси Станг. Таркомар купил патент и приостановил производство. Однако этот патент остается в силе». «Вы хотите сказать, что у вас кто-то уже изобрел такой вот аппарат?» «Нет». Всего лишь светочувствительную плёнку. Но поскольку она является частью вашего аппарата, вы не имеете права его продать. Тиркол круто повернулся и ушёл на корабль, где налил себе виски с содовой и погрузился в сладострастные мечты о какой-нибудь эпидемии. Скорее с огорчёнными лицами валились остальные. А все они торкомары, сказал Андерхил. Стоит им пронюхать про какой-нибудь новый технологический процесс или изобретение, которое, по их мнению, может повлечь за собой хоть малейшие перемены, как они тут же покупают авторские права на них и закрывают производство». «Они действуют в рамках своего закона», произнёс Мэн, «поэтому спорить с ними бесполезно. Мы подчиняемся их законодательству». «Бобы уже на исходе», — гробовым голосом объявил Тиркал. «Как и всё остальное». Заметил капитан. Есть какие-нибудь предложения? Должно же у них быть хоть одно уязвимое место, в сердцах воскликнул Андерхилл, ручаясь, что оно есть, и прикрыл глаза. Нашёл! Человеко-часы. Это ведь постоянная величина. Стоимость продукции, которую человек может выработать за один час, представляет собой произвольную постоянную. 2 доллара, дюжина дефалов и так далее. По ней мы и должны нанести удар. Культ предков, власть таркомаров — явления чисто внешние, поверхностные. Стоит пошатнуть основу системы и их, как не бывало». «А нам-то что с того?» — спросил Тиркел. «Нужно добиться, чтобы человека-часы стали переменной величиной», — объяснил Андерхил. «Тогда может произойти всё, что угодно». «Не мешало бы, чтобы наконец что-то произошло», — сказал Бронсон. «И поскорее. У нас еды, кот наплакал». Хватит ныть, произнёс Мен. По-моему, Берт поддал интересную мысль. А каким образом можно изменить постоянную величину человека часов? Вот если бы удалось заставить их работать быстрее, задумчиво проговорил Андерхилл. Из хорошей дозы кофеина и комплекса витаминов я беру иссотряпать отличный стимулятор, предложил Тиркл. Мен медленно кивнул. Только не для инъекций, а в виде таблеток. Если это себя оправдает, мы втихую займёмся их изготовлением. А что мы выгадаем, чёрт побери, если венериане будут работать быстрее? спросил Бронсон. Андерхилл прищёлкнул пальцами. Неужели непонятно? Венериане ультраконсервативны. Тут такое начнётся, чтобы заинтересовать венериан, прежде всего нужна реклама, сказал Менн. Он остановил взгляд на Майке, порясшем Марли. Пожалуй, ты, краснокожий, подходишь для этого больше всех. По результатам тестов ты у нас самый выносливый. Ладно, согласился Наваха. А что я должен делать? Работать, ответил Мен. Работать, пока не свалишься. Это началось ранним утром следующего дня на главной площади Варинга. Чтобы избежать неприятностей, Ман предварительно навёл справки и выяснил, что на этой площади венерианцы со временем намереваются выстроить нечто вроде клуба. Строительство начнётся ещё не скоро, сказала ему Жораст. А в чём дело? Мы хотим вырыть на этом месте яму, ответил Ман. Мы не нарушим никакой закон, венерианка улыбнулась. Нет, конечно. Только вряд ли вам поможет публичная демонстрация вашей физической силы. это же неквалифицированный труд». «Реклама всегда себя окупает». «Дело ваше. По закону вы имеете на это право. Однако вы не можете растянуть эту работу надолго, не состояв в Таркомаре». «Иногда мне кажется, что без Таркомаров на вашей планете жилось бы куда лучше», — резко сказал Мэн. Джораст повела плечами. «Между нами мне само это не раз приходило в голову, но я ведь всего-навсего администратор». Я поступаю так, как мне указывают. Если бы мне разрешили, я бы с радостью одолжила вам деньги, в которых вы так нуждаетесь. Однако это запрещено. Традиции не всегда исполнены мудрости, но тут я бессильна. Мне очень жаль. После этого разговора Мэну как-то стало легче на душе. Оказывается, не все винериане были врагами. На площади его уже ждали остальные члены экипажа Гудвела. Бронсон смонтировал табло для текстов на венерианском языке и привёз сюда на тачке мотыгу, кирку, лопату и доски. Это зрелище привлекло внимание, и у берега канала остановилось несколько лодок. Мэн взглянул на часы. Всё готово, краснокожий. Поехали. Стив может начинать. Андерхилл забил в барабан. Бронзон укрепил на табло цифры 40300 по аваринскому времени. Тиркл подошел к стоявшему неподалеку легкому складному столику, сплошь заставленному какими-то пузырьками и медицинскими инструментами, вытряс из бутылочки тонизирующую таблетку и вручил ее Майку-парящему орлу. Индеец проглотил таблетку, взял мотыгу и принялся за работу. Число остановившихся лодок росло. Прошел час. Другой. Майк-парящий орел все рыл и рыл. Сперва он рыхлил землю мотыгой, потом лопатой набрасывал её на тачку, по досчёту настилу отвозил тачку в сторону и вываливал свой груз на растущую кучу земли. 3 часа. 4. Майк сделал перерыв и быстро перекусил. Бронсон продолжал отмечать на табло время. Андерхилл сидел за пишущей машинкой. Он уже отпечатал целую гору листов, так как начал работать одновременно с Майком порящим орлом. Бронсон вспомнил свой давно забытый талант и жонглировал каким-то подобием индейских дубинок и разноцветными шариками. Он тоже трудился уже не один час. Капитан Руфус Мэн строчил на швейной машине. Работа требовала большой точности и потому значила немало для успеха их замысла. Только Тиркл не был занят физическим трудом. Он с важным видом разносил таблетки, добросовестно изображая из себя алхимика. Время от времени он подходил к Мэну и Андерхилу, подбирал листы бумаги и аккуратно сшитые кусочки материи и складывал это в стоявшие на берегу канала ящики с надписью: "Возьмите одну штуку". На каждом квадратике ткани была вышита машинной фраза: "Сувенир с земли". Толпа росла, а земляне всё работали. Бронсон жонглировал, иногда останавливаясь, чтобы подкрепиться. Майк поряс щарёл, копал яму. Мэн строчил на швейной машине. Андерхилл продолжал стучать по клавишам, и Венереяне читали текст, отпечатанный его порхающими пальцами. Бесплатно, бесплатно, бесплатно, стояло в листовках. Вышиты на волочки из земли на память. Бесплатное представление. Понаблюдайте за четырьмя землянами, каждая из них, выполняя свою трудовую операцию, демонстрирует исключительную выносливость, ловкость и точность. Долго ли они продержатся в такой форме? Пилюли силы неограниченно расширяют их возможности. Пилюли силы удваивают производительность труда и вдвое повышают его качество. Это земной медицинский препарат. Каждый, кто его принимает, ценится на вес железа. Венериане не устояли. Содержание листовки передавалось из уст в уста. Толпа гудела. Долго ли земляне выдержат этот темп? А земли они не сдавались. Танизирующие таблетки и комбинированные инъекции, которые этим утром Тиркл вкатил своим товарищам, по всей видимости, оказывали своё действие. Майк порясча рёл, рыл землю как крот, под ручьями стекал по его блестящему бронзово-красному туловищу. Он невероятно много пил и глотал таблетки соли. Мен всё шил, не пропуская ни одного стежка. Он знал, что его изделия изучают самым тщательным образом. Бронсон, ни разу не сбившись, жонглировал, а Андерхилл, ноющими от боли пальцами, стучал по клавишам пишущей машинки. Пять часов. Шесть. Труд изнурительный, даже с перерывами для отдыха. Семь часов. Восемь. Тьма лодок запрудила каналы, и на них приостановилось движение. Откуда-то вынырнул полицейский и устроил скандал Тиркалу, который отослал его к Джораст. Должно быть... Она, как следует, прочистила полицейскому мозги, потому что, вернувшись, он присоединился к зрителям и больше ни во что не вмешивался. 9 часов. 10. Люди были вымотаны до предела, но продолжали работать. 10 часов гиркулесова труда. Однако к этому времени они уже добились своего. К Терклу подошли несколько венериан и стали расспрашивать про пелиоли силы. Что это такое? Правда ли, что принимая их, работаешь быстрее? Можно ли купить? Рядом с стерклом возник полицейский. Я получил распоряжение от аркамара фармакологов, объяснил он. Если вы продадите хоть одну пилюлю, сядете в тюрьму. А мы ими не торгуем, возразил стеркол. Мы раздаём пилюли бесплатно. Бери, друг. Он запустил руку в мешок и бросил пилюлю силы в Инерианину, которая стояла к нему ближе других. С ней ты удвоишь свою дневную норму выработки. Приходи завтра, получишь ещё. И тебе, приятель. Пожалуйста, тебе тоже. Лави. Постойте, начал полицейский. Сперва получи ордер на арест, прервал его цирк. Закон не запрещает делать подарки. Появилась Джораст в обществе дородного Венерианина, которого она представила как главу всех таркамаров Варинга. Прошу прекратить это безобразие. потребовал Венерианин. Тиркол знал, что на это ответить. Его товарищи продолжали делать своё дело, но он чувствовал, что они краем глаза наблюдают за этой сценой и навострили уши. Что вы хотите нам пришить? Э, на -э -э -э -э -э -э торговлю вразнос. Так ведь я ничего не продаю, это площадь, общественное владение, и мы устроили на ней бесплатное представление. А эти, как их, пелюли силы, «Подарки!» — объяснил Теркал. «По закону мы имеем полное право делать подарки. Есть возражение!» В глазах Джораст блеснул огонёк, но она поспешно опустила веки. «Боюсь, он прав. Закон на его стороне. В их действиях нет вреда». Голова Таркомаров густо позеленел, в нерешительности потоптался на месте и, круто повернувшись, зашагал прочь. Джораст бросила на землян загадочный взгляд. Павела плечами и отправилась вслед за ним. До сих пор, никак не приду в себя. Мышцы точно свинцом налиты, сказал через неделю Майк поряс чарёл, сидя в Гудвиле. И есть хочется до чёртиков. Когда у нас наконец появится еда? Теркало у входа выдал какому-то венерианину пилюли силы и подошёл к остальным, с улыбкой потирая руки. Терпение, только терпение. «Как дела, командир?» — Мэн кивнул на Андерхилла. «Спроси у этого парня. Он только что вернулся из Варинга». Андерхилл хихикнул. «Там такое делается. За неделю всё пошло вверх тормашками. Сейчас каждый венерианин, который вырабатывает штучные изделия, прямо-таки жаждет получить наши таблетки, чтобы ускорить процесс производства и заработать побольше фаллов». «А как на это смотрят их за правилы?» — спросил Бронсон. Да у них просто глаза на лоб лезут. К примеру, до настоящего времени один венерианин зарабатывал в неделю 10 сафалов, штампуя 5 тысяч крышек для бутылок. Принимая таблетки Стива, он изготавливает 8, а то и 10 тысяч, и, соответственно, зарабатывает больше. Работяга, сидящий рядом, не может с этим смириться и бежит к нам за пилюлями силы для себя. Цепная реакция. И самое пикантное, что принцип сдельщины, естественно, применим не ко всем видам труда. «Скажем, работа синоптиков измеряется часами, а не количеством выпавших за день дождевых капель». Мэн кивнул. «Ты к тому, что это порождает зависть». «Вот, послушай», — продолжал Андерхилл, — «предположим, синоптик получает в неделю десять софалов. Столько же, сколько рабочие штампующие крышечки для бутылок. И вдруг этот рабочий начинает зарабатывать двадцать софалов. Синоптик в недоумении». Он тоже решает попринимать пилюли силы, но это не сказывается на производительности его труда. Тогда он просит повысить ему зарплату. Если ему идут навстречу, это еще больше нарушает экономический баланс. Если же ему отказывают, он обсуждает это с другими синоптиками, и все они приходят к выводу, что с ними обошлись несправедливо. «Таркомары запретили работать всем венерианам, принимающим пилюли силы», — сказал Майк, парящий орел. Однако аборигены по-прежнему за ними приходят. Подумаешь, запретили. Интересно, как можно определить, кто их принимает. Понятно, что этот рабочий даёт больше продукции, но не могут же Таркамаро уволить каждого, у кого повышается производительность труда. Великолепная идея это наше показательное выступление, проговорил Тирков. Оно их просто загипнотизировало. Последнее время я вынужден был снизить тонизирующее действие таблеток. Мои запасы на исходе. Но это компенсируется силой внушения, Андерхилл ухмыльнулся. Итак, человека час начал выписывать Вензеля. Маленькая палочка, вставленная в самое важное колесо. И это не только в Венринге. Слухи расползаются по всей планете, и рабочие других городов уже интересуются, с какой это статья: труд половины рабочих Венринга оплачивается выше, чем их сейчас валютный стандарт, единая для всей Венеры денежная система, работает на нас. Номинальная стоимость товаров ни разу не менялась здесь уже несколько веков, а теперь? Теперь всё пойдёт кувырком, сказал ман. Таркамары разучились приспосабливаться к переменам. Это только начало, уверенно сказал Андерхилл. Стив, к тебе ещё один клиент. Андерхилл ошибся. Вошли Джораст и глава таркамаров Варинга. Будьте достойны имён ваших предков, вежливо сказал ман. Присаживайтесь и угощайтесь. У нас ещё осталось несколько банок пива. Джораст принял приглашение, а Венерианн остался стоять, переминаясь с ноги на ногу и сердито глядя из-под лобья. "Мэлси очень огорчён", сказала Венерианка. "Из-за этих пилюль силы возникли неприятности". "Но почему?", удивился Манн. "Ведь они повышают производительность труда". У Мэлси перекосилось лицо. "Это обман, хитрый ход. Вы злоупотребляете нашим гостеприимством". «Каким таким гостеприимством?» — полюбопытствовал Бронсон. «Вы поставили под угрозу всю нашу систему!» — не унимался Мэлси. «На Венере не должно происходить никаких перемен. Так должно быть и впредь!» «Это почему?» — спросил Андерхилл. «Впрочем, на то есть одна единственная причина, и вам она хорошо известна. Прогресс в любой области может расстроить планы Таркомаров. Он грозит им потерей власти». Вы, мошенники и вымогатели, веками правили планетой. Вы клали под сукно изобретения, культивировали застой, пытались задушить инициативу народа и всё для того, чтобы удержаться наверху. Зря старались. Перемены неотвратимы. Мэлси впирил в него злобный взгляд. Вы должны прекратить раздачу этих пилюль силы. Приведите закон, тихо сказал Тиркл. Укажите прецедент. Закон, дающий право делать подарки, один из самых древних наших законов, произнесла Джораст. В него можно внести изменения, Мэлси, но народ вряд ли это одобрит. Мэн усмехнулся. Безусловно, это вызовет недовольство, и главы таркамаров утратят репутацию правителей, желающих добра своему народу. Мэлси позеленел ещё гуще. Мы можем применить силу. Джораст Вы представляете исполнительную власть? Скажите, находимся ли мы под защитой ваших законов? спросил Андерхилл. Джораст шевельнула плечами. Да, конечно. Законы священны. Мейлс бросился к ней. Вы что, на стороне землян? Ах, Мейлс, разумеется, нет. Просто я слежу за точным исполнением законов, в чём я присягнула при вступлении на должность. Если вам так хочется, мы перестанем раздавать пилюли силы. — сказал Мэн. — Но уверяю вас, что это только отсрочит события. Вы не в силах остановить прогресс. — Значит, вы прекратите раздачу этих пилюль? — Да, при условии, что вы нам за это заплатите. — Мы не можем вам заплатить ни фала, — заупрямился Мэлси. Вы же не состоите ни в одном таркомаре. Джорест прошептала. — Вы могли бы подарить им, ну, тысяч десять софалов. — Десять тысяч! — вскричал Мэлси. — Да вы что, смеётесь? — Только так, — сказал Андерхилл. — Впрочем, нас больше устроит пятьдесят тысяч. На эти деньги мы сможем беззаботно прожить год. Нет — Нет! Снаружи к входу в корабль подошёл какой-то венерианин, просунул голову в отверстие клапана и сказал. — Сегодня я заработал вдвое больше, чем прежде. Не дадите ли вы мне ещё одну пилюлю силы? Тут он увидел Мэлси и, охнув, исчез. Мэн пожал плечами. Выбирайте: или вы нам заплатите, или мы по-прежнему будем раздавать пелёли силы. Джораст прикоснулась к руке Мэлси. У нас нет другого выхода. Я к этому времени глава Таркамаров уже почти почернел от бешеной злобы. Ладно, сдался он. Я вам этого не забуду, Джораст, процедил он сквозь зубы. Но ведь мой долг блюсти закон, сказала Венерианка. Мэлси промолчал. Он быстро нацарапал чек на 50.000 сафалов, подписал его и сунул в лоток меню. Потом он с ненавистью оглядел внутренность кабины космолёта и двинулся к выходу. "Живём!" воскликнул Бронсон. "50 косых! Уж сегодня-то мы найдёмся до отвала". "Да будете вы достойны имён ваших отцов", тихо сказала Джораст. У выходного клапана она задержалась. "Боюсь, вы очень огорчили Мэлси", а Мэлси Глава всехтёр комаров. Чем он может нам напакостить? спросил Андерхилл. Ничем. Ему не позволят законы. Однако приятно осознавать, что у Таркамаров есть своё слабое место. Джорасто многозначительно подмигнула Мену и удалилась. Ну и ну, воскликнул Мен. Как это понимать? Не значит ли это, что правлению Таркамаров приходит конец? Всё может быть. сказал Бронсон. Только мне на это наплевать. Я голоден и хочу гриб бифштекс. Где здесь можно обратить в наличность чек на 50 косах? Генри Катна. Железный стандарт. Рассказ читал Олег Болдаков.